но сейчас уже не должно помешать ничто и никто. 18 июня из округов и фронтовых штабов сообщили, что к вечеру будет завершена подготовка театра военных действий к наступлению. На всех участках границы начато разминирование мостов и проходов. Прямо на мостах развернуты спецотряды НКВД. В штабах всех уровней кипит работа. На полковом уровне командиры пехотных и танковых батальонов получают новые карты сопредельных территорий с приказом изучить их и подготовиться к получению конкретной боевой задачи. Артиллеристы получают конкретные задачи и координаты для артподготовки. До 1 июля им необходимо выявить все артиллерийские привязки и провести необходимые вычисления по секретным таблицам стрельб. На аэродромах перед летчиками и штурманами выставлены вынутые, наконец, из сейфов снимки и схемы объектов, бомбежки и штурмовки. Все интересуются, когда же начнем? Ответ один. Все проработать не позднее 1 июля. Точной даты не знает никто. В далекой Америке газета Нью-Йорк Таймс выходит с огромной шапкой. Война Рейха с советами приближается. Вечером 18 июня были подняты по боевой тревоге и приведены в полную боевую готовность, чтобы объединений и соединений. На всем фронте от Баренцева до Черного моря войска начали выдвижение непосредственно в пограничную зону. Затем командующие приграничными округами и фронтами отдали приказ привести уровень боевой готовности армии второго эшелона в уровень боевой готовности с войсками первого эшелона. В тот же день, на вакантное место начальника управления ПВО Красной Армии, Был назначен генерал Воронов. Радисты, телефонисты, операторы, телетайпов не отходили от своих аппаратов в штабах фронтов, округов, корпусов, дивизий, ожидая сигнала гроза. Все, вплоть до командующих фронтами, спали на боевых постах, не раздеваясь, а лишь в ремни. Никакого сигнала не было. Поздно вечером, находящимся на ближней даче Сталина, доложили, что к воротам дачной территории подъехала машина наркома внутренних дел, который просит принять его по вопросу чрезвычайной важности. Берия был бледнее обычного и сильно нервничал. Он доложил вождю, что обнаружен генерал, руководящий заговорщиками из генерального штаба, готовя контрреволюционный переворот. «Нерецков!» — сразу же догадался вождь. Берия скорбно кивнул головой. Это был сюрприз. Бывший начальник генерального штаба — один из главных разработчиков ГРОЗы. Он наверняка передал противнику все наши планы и замыслы. На него замыкалась вся военная разведка, военные и военно-морские атташе во всех странах. все управление войсками, все стратегические планы и тактические разработки. Глубокой ночью генерал армии Жуков был поднят с постели и вызван на дачу Сталина. Узнав о предательстве Мерецкого, нынешний начальник генерального штаба почувствовал себя плохо и тяжело опустился на стул, держась рукой за сердце. Глаза товарища Сталина горели неземным пламенем. Сначала хотели арестовать Мерецкого прямо сегодня на рассвете. Но сам Сталин и пришедший в себя Жуков сказал Берия, что этого делать не следует. Слишком крупная фигура. Его арест и неизбежные слухи об этом могут на какое-то время дезорганизовать всю работу Генерального штаба, Нет, Мерецков должен просто исчезнуть, поскольку он уже назначен главкомом северо-западного направления, то пусть не позднее 21 июня отправляется в Ленинград.